«Когда?» Элли. Лицо Мартина расплылось в широкой улыбке, как только я сказала, что мне уже сейчас хочется посмотреть на стройку. Его глаза и его тело рывком вернулись к жизни, как у ребенка, получившего обратно новую и ценную игрушку, только что подвергнувшуюся угрозе конфискации. «А у меня есть кое-что для твоего похмелья», — объявил он, когда снова откинул брезент с кузова словно фокусник он вскрыл голубую холодильную сумку и вручил мне две бутылки холодного сидра на них блестела влага и моя жажда снова стала невыносимой я взяла одну и немедленно проглотила четверть содержимого пока он открывал свою бутылку у меня еще много их в портативном холодильнике сообщил он застегивая сумку и вино и жареные цыплята картофельный салат и французские булки он чокнулся с моей бутылкой. «Добро пожаловать домой, детка! За новую жизнь!» Мы сделали еще по одному долгому глотку и забрались в фургон, я едва не забралась на место водителя. Потом мы пристроили бутылки в держателях, и Мартин завел двигатель. «Мы долго не пробудем, Вагнес Безин, обещаю, вернемся домой еще до обеда». Он поехал по правой стороне дороги, что казалось неправильным, И наградил меня очередной улыбкой. Кроме того, если ты сейчас попробуешь приспособиться к новому распорядку, то смена часовых поясов пройдет безболезненно. Я сделала еще один хороший глоток холодного сидра, ощущая быстрый эффект от распространения алкоголя по моей уставшей от лорозепамы кровеносной системе и бессонному мозгу. Но он был прав, шоковая терапия похмеления работала. И кому какое дело до смены часовых поясов? Это был наш мир, наше новое приключение. Мы здесь ради стройки, а поспать можно и потом. Двигайся вместе с потоком, никаких правил. Формируй свою историю. К тому времени, когда мы выехали на Прицес Хайвей и двигались в узком бесконечном тоннеле из эвкалиптов с сухими, узкими и остроконечными листьями, Я допила бутылку и то впадала в пьяный ступор, то поднималась на поверхность. Мартин включил радио, и в салоне тихо играла музыка. Должно быть, я глубоко задремала, потому что моя голова вдруг ударилась об ветровое стекло, и я рывком вернулась к действительности. Мы резко свернули, чтобы не задавить кенгуру. Я скривилась и потерла лицо. Мой подбородок был липким от сладкой слюны, Тело воняло, лицо вспотело, Мартин быстро покосился на меня. Нечто вроде отвращения пробежало по его лицу, но быстро исчезло. Наверное, мне показалось. Он сосредоточился на дороге, но я видела, как его руки тискали рулевое колесо. Еще несколько километров, пока лес пролетал мимо, я молча сидела в сумеречном состоянии. Вдоль дороги на обочине иногда попадались мертвые кенгуру и валаби. Меня снова затошнило. Мне следовало настоять на том, чтобы Мартин сначала отвез меня домой. «Сколько еще?» – спросила я, когда мы миновали еще одного задавленного кенгуру или другую тварь с песчано бурой шкурой. Я уже сказал, Агнес находится примерно в 25 минутах езды к северу от Джервиса его голос был холодным и невозмутимым. Темное маслянистое ощущение грядущего рока расползлось в моей груди. Мой отец обращался ко мне таким же тоном, когда я не оправдывала его ожидания. Я посмотрела в окошко и вздрогнула, когда огромная доисторическая тварь с драконьими крыльями размахом больше трех футов пролетела вдоль обочины к эвкалиптовой рощи. За ней последовало еще одна потом целое полчище. Что это за дьявольщина? Я развернулась, наблюдая за ними с сильно бьющимся сердцем. «Летучие лисы», — жестко ответил он. «Разновидность гигантской фруктовой летучей мыши. Самое большое летучее млекопитающее. Его взгляд был устремлен на дорогу, шейные мышцы напряжены до предела». Проклятые твари начали мигрировать сюда целыми раями, когда некоторые виды эвкалиптов зацвели раньше времени из-за дерьмовой жары. Более ста тысяч по последним подсчетам. Гребанная эпидемия летучих мышей. Я заморгала. Раньше Мартин не ругался в личных разговорах. Я снова отметила густоту его австралийского акцента и перемены в выражении его лица или у меня складывалось искаженное впечатление после долгого перелета и воздушной болезни, во мне угнездился сосущий страх. Паранойя была моим побочным эффектом моего злоупотребления алкоголем и медикаментами после того, как я выпустила из рук Хлою и позволила ей утонуть. Я боролась с ней. Возможно, мне не следовало принимать седативные препараты на борту самолета. Возможно, я могла оступиться еще раз. Власти графства учредили рабочую группу, чтобы разобраться, что можно сделать с этими поганцами. Они являются защищенным видом, поэтому их нельзя просто убить. А пока они засирают все вокруг мерзким оранжевым гуану. Я в ужасе смотрела на очередную стаю огромных летучих мышей, летевших вдоль ряда эвкалиптов там, где деревья были вырублены для прокладки дороги. Мартин замедлил ход и включил индикатор поворота, когда мы приблизились к указателю на Агнес Бейзен. Мы свернули с автострады на второстепенную дорогу, ведущую к океану. Вскоре мы проехали плакат, прикрепленный к дорожному столбу. Он был порван и хлопал на ветру. Большие черные буквы гласили «Остановить строительство речного вокзала Агнес». Мартин! Я повернулась к нему. «Это про нас?» «Ничего, это нормально. Такое творится на любой стройке. Проклятые зеленые. Я увидела еще один плакат, тоже рваный и хлопавший на жарком ветру. «Скажем, нет речному вокзалу Агнес». Через несколько сотен метров к деревьям было приколочено сразу несколько плакатов. «Создайте парк, а не курорт для миллионеров». Спасите природу, остановите стройку. Спасите орлана крикуна. Спасите наши рыболовные угодья. Мартин повернул на узкую боковую дорогу. Когда мы обогнули поворот, навстречу вырос целый лес красных плакатов, воткнутых в сухой дерн на обочине, словно предвыборные баннеры. Остановитесь, что вы делаете? Смерть речному вокзалу. «Голосуйте против мэра!» Между плакатами паслись кенгуру, похожие на гигантских крыс с недоразвитыми передними лапами. Ветер дул все сильнее. С эвкалиптов летели сучьи и ветки. Сухие листья кружились на дороге. У меня пухла голова, как будто на самом деле я находилась где-то еще и смотрела на происходящее через густой фильтр откуда-то издалека. Поднималось давление в ушах, а в желудок как будто наложили кирпичей. В памяти всплыли мои собственные слова, обращенные к отцу, когда я рассказала ему о нашем предприятии. Кроме того, как плохо это может обернуться? «Мартин», — тихо сказала я, пытаясь сосредоточиться, — «мне кажется...» «Элли, большинство людей в этом графстве, включая мэра и большинство советников...» «Более чем довольны перспективой строительных работ», — твердо сказал он. «Они выступают за строительство, а новые рабочие места означают новые голоса на выборах. Новые дома принесут больше налогов в казну графства, а новые жильцы увеличат электоральную базу. И это значит, что штат будет выделять больше средств». Еще один потрепанный плакат был привязан к ограде. «Спасите орланов Крикунов, запретите стройку!» «Но природоохранная экспертиза...» «Считай, что она у меня в кармане, черт побери!» «Я же тебе говорил, консультанты были отобраны, потому что они на моей стороне!» «Они обещали дать положительное заключение!» «Все будет хорошо!» «Я думала, что эти консультанты должны сохранять нейтральную позицию!» Он тихо выругался. «Ты бываешь такой наивный! Не беспокойся, я же сказал, что все будет в порядке, окей?» «Все обязательно будет в порядке!» Голос Мартина звучал спокойно, но его шея была сильно напряжена, как и его руки. Он покосился на меня и, должно быть, увидел потрясенное выражение моего лица, поскольку его черты мгновенно смягчились. «Послушай, Эль, мне очень жаль!» Он глубоко вздохнул, успокаивая себя. «Я понимаю, что все эти строительные дела пока что далеки от тебя, но каждый проект должен перепрыгнуть через несколько обручей, и это не обходится без синяков и шишек. Такие шишки бывают очень досадными. Создание речного вокзала, которое требует прокладки глубоких каналов среди густых мангровых зарослей в эстуарии реки, где местные рыбаки прячут незаконные ловушки для крабов и хозяйничают по своему усмотрению. Разумеется, они будут возражать и сопротивляться. Но суть в том, что одобрение проекта идет полным ходом, а предварительные продажи привлекают множество клиентов. «Я покажу тебе цифры, когда мы приедем домой», — с вымученной улыбкой добавил он. Мы миновали навес, сделанный из гофрированного металла, Кроваво-красные буквы с потеками краски на стене складывались в грозные слова. Смерть Крэссуэлл Смитом.